Ведьма. Наверное, догадайся, Альдов, что я его жалею, убил бы на месте. Но, к счастью, подобные мысли не приходили ему в голову. Четыре черненьких чумазеньких чертенка. Из милиции я уходил, поджав хвост. Это надо было столько глупостей натворить. Поехала. Нервы, следователь трепало. Бедолаги аж уши покраснели. Ещеки пятнами пошли. Он понимал, что я вру, а все одно слушал, а мог бы и посадить. И Егору мое выступление не помогло. Впрочем, его же отпустили. Я ждала весь вечер. То ли звонка от почтеннейшего Сергея Федоровича, то ли его визита с извинениями, то ли следователя Васютку, пришедшего арестовать меня за вранье. Сидела и ждала хоть чего-нибудь. И заснула, утомленная ожиданием. Проснулась же от взгляда. Альдов, сидя на корточках возле кровати, внимательно смотрел на меня. Он просидел минуты две и ушел мыться. Мне же хотелось петь от радости. Выпустили. Четыре черненьких. Он тоже думает о неизвестном враге. Чашка утопает в широкой лапе ладони. На лбу две параллельные морщины. Шрам над левой бровью побелел. Челюсть слегка вперед выдвинута. К бою готовится человек-медведь. Или волк. Я вовремя вспомнила о перстне, который следовало вернуть хозяину. Однако расставаться с необычной игрушкой не хотелось. С золотым волком в кармане я чувствовал себя защищенный. Я одного понять не могу, признался Альдов. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем кому-то понадобилось подставлять меня?» «Вот смотри. Сергея убрали, поскольку он почти докопался до правды. Андрея? Потому что стал мешать. Рано или поздно, но я бы до него добрался и выдрал правду». «Случайно или специально, но обоих застрелили из моего пистолета. Причем оружие я потерял именно тогда, когда встречался с Андреем. Понятно?» угу. Дальше. Пашка. Он хотел кинуть меня на бабки. Сама видела. А когда не получилось, разозлился. Он придумал ответный ход. И, боюсь, если бы не пули в голове, его месть удалась бы. Но зачем убивать его? Тоже мешал. Мог на след вывести? Какой след? След чего? Если у Пашки имелся компаньон, то он бы подождал, пока ты подпишешь документы. А уж потом стрелял. понимаешь?» «Не очень». Перстень в кулаке согревал. Я кожей чувствовала дружелюбную волчью улыбку. «Ну как?» Егор затарабанил ладонями по коленям. Не сиделось ему спокойно. Нервничал или просто злился от моей тупости. «Твоя подпись – это очень много. Ты бы отдала фирму Пашке или другому человеку, на которого он бы указал. Пашка с компаньоном получили бы «Агидель». Только после этого убийство имеет смысл. Мошенники не поделили награбленное, в результате чего появился труп. Печально, но объяснимо. А труп появился до ограбления. Понимаешь? До. Понимаю. Если Пашка мешал этому неизвестному второму, то все одно убить его можно было бы и после. Час ничего бы не изменил. Даже не час, минута и два трупа. Неверная жена и молодой любовник. А я стал бы главным подозреваемым. Пришел, увидел и в приступе ярости прикончил обоих. Как тебе такой вариант? Честно говоря, хуже некуда. Неподозреваемый, неубитый мне быть не хотелось, но в словах Егора был смысл. Действительно, почему Кускова убили до встречи? Глупо получается. Если я кому-то мешаю, то проще убить меня, чем устраивать подобный спектакль. А если дело не в тебе? Если дело в нем? В ком? В четвертом, черте. Что? Ну, я смутилась. Знаешь, есть такая детская считалочка. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Трое убиты, осталось найти четвертого. Он знает чертеж. И расскажет о нем. А я твой перстень нашла. Повинуюсь импульсу, я выложила находку на стол. При свете электрической лампы золото походило на латунь, а волк выглядел совсем уж ненастоящим. Спасибо. Альда взгреб кольцо. Я и не заметил, что потерял его. От отца досталось, а ему от деда. Семейная реликвия? Егор кивнул. С ним даже легенда связана. Будто бы мой прапрапрадед когда-то украл этот персень некоего князя-оборотня, а с ним и проклятие народ навлек. Теперь все мужчины умирают не своей смертью, а души их якобы в зверей превращаются. Альдов говорил все это с насмешкой, точно желая подчеркнуть, что всерьез к легенде, и уж тем более к проклятию, не относится, лишь отдает дань памяти родовой. А снять проклятие может лишь женщина-птица. Он внезапно помрачнел и с непонятной мне ненавистью сжал перстень. Скажи, ведьма, ты веришь в проклятие? Нет. А я верю. Глупо, да? Но еще глупее, когда они начинают сбываться. Моего отца убили. Зарезали какие-то малолетки из-за десяти рублей. Да шапки из лисьего меха. Дед на войне погиб. Прадед В лагере. И я вот чувствую, недолго уже осталось. Знать бы, что мой предок у того князя украл. Надежду. Я вдруг вспомнила ту легенду. Всю целиком, от первого до последнего слова. Надежду на спасение. А еще любовь. И слово свое сдержать не сумел. Мне бабушка рассказывала. Давно. Я еще ребенком была, любила страшные сказки, но выросла и забыла. А ты сейчас сказал, я вспомнила. У этого графа, который не по своей воле князем стал, еще фамилия такая смешная была. Лук, Луков или Лучков. Луковский. Граф Луковский. От удивления я моргнула. Егор же, усмехнувшись, пояснил. Моя мать... Они расписаться с отцом не успели. Убили его за пару дней до свадьбы. Вот она и записала меня на свою фамилию. хотя всю жизнь твердила, что я не Альдов, а Луковский. Графом, говоришь, был тот, первый, проклятый, и слова не сдержал. Бывает. Егора моя осведомленность, похоже, не удивляла, хотя и не радовала. А я и не обязана радовать его. Теперь вот буду весь вечер мучиться воспоминаниями, которые воспоминаниями-то назвать сложно. Так, обрывки картинок из прошлого, то ли сны, то ли явь. Поплывающая свеча, длинная бледно-желтая колонна из воска, хвостик-фитилек с крошечным кусочком пламени и горячие полупрозрачные капли, стекающие к подножию. Пахнет сеном и дымом. Святые углу, узкие лица и непродоподобно огромные глаза кмурятся, а по деревянной занозистой шкуре стола пляшут тени. Мне страшно и интересно. Накрываю тень ладошкой, но она и газа клубком темноты вытекает сквозь пальцы. Нельзя с ночью играть, бабушка качает головой. У нее черные-черные глаза, как две огромные ягоды-ежевики, как шкурка крота, которого вчера притащил дружок, как ночь за окном. В них отражается пламя, святые и я. Ба, а расскажи сказку про князя и про Элге птицу. И про графа, который чужой украл. Так ты же знаешь. Конечно, знаю. Но мне все равно хочется услышать еще раз. Еще раз, или два, или десять. Я готова слушать старую легенду тысячу раз. Я представляла себе Элги и смело принимала судьбоносные решения из-за нее, из-за князя, из-за всех остальных участников истории. Давно им давно начинает бабушка, и тени послушно садятся на ее морщинистую ладонь. Тени тоже любят сказки. На далеких урганских болотах жил-был князь молодой. Хорошее было время. Но почему я почти ничего не помню? Даже бабушку. Словно некто всемогущий и наглый запер от меня мою же память. Звучит странно, но с другой стороны, я не помню, где она жила. Не помню, было ли у нее хозяйство, И если было, то какое? И дом тоже не помню. И еще понятия не имею, что в конечном итоге с бабушкой произошло. Умерла она или уехала? Все, что у меня осталось от того прошлого – свеча. Свеча, иконы и полузабытые истории. Болот и тех нет. Кажется, бабушка говорила, будто их осушили, чтобы распахать под поля. Точно. Еще она смеялась. Дескать, земля-матушка не простит обиды, сожрет и урожай, и дерзких людейшек, вздумавших перекраивать мир по-своему. Как же звали мою бабушку? Не помню. Зато помню странную беседу. далень трава зло любое одолеет. Из сердца ли, из дома ли метлой поганой повыметит. Борец трава, трава мужская, строгая, не любит женскую руку. Полынь, матушка, травка нужная. А вот этот корень особый. Он душу в теле задержать способен. Или наоборот, на волюшку отпустить в небо. А я тоже в небо хочу. Знаю, деточка. Теплая рука гладит волосы. А глаза цвета ягод ежевики тепло улыбаются. Птичка-синичка моя, нельзя тебе в небо. Рано еще. Вот подрастешь, тогда и... В уголках глаз появляются слезы, и бабушка торопливо смахивает их рукой. — Улечу, как элги, птица. — Улетишь, — обещает она. — Улетишь, черноглазенькая моя. Если только сама остаться не захочешь. Запомни, Настасья, ищи того, кто волком мечен, а как найдешь, сама думай. Что выберешь, с тем и останешься. — Что выберешь, с тем и останешься. Странные слова. Эй, с тобой все в порядке? Да. Больше всего на свете мне хотелось лечь и, уткнувшись носом в подушку, заплакать. Я не помню своих родителей. Я не помню свою бабушку, которая рассказывала мне сказку про князя и болото. Я и себя почти не помню. А раньше и не задумывалась. Нормальным казалось. Живу и живу. Чего еще желать? Егор, а ты себя в детстве помнишь? Помню. Егор, а я не помню. Совсем-совсем. Он пожал плечами. Наверное, неинтересно слушать про чужие проблемы, когда своих выше крыши. Егор, я, наверное, спать пойду. Иди. Спокойной ночи. Спокойной. Он был слишком занят собственными мыслями, чтобы обращать внимание еще и на меня. Ну и ладно. Я не претендую на его внимание. Совсем-совсем.